Глава п я т а Конная повозка. «Унджиро инкароца». Колин Чапин встретил Чиро и Энсу на платформе центрального вокзала. Его волосы совсем посидели, костюм он носил теперь с Севилроу, но улыбка была открытой, как всегда. Он весь был словно высечен из цельного белого камня. Колин стал генеральным директором Метрополитен-Опера и занимался ангажементами солистов и прибыльными совместными проектами с оперными компаниями по всему миру. Колин и Лаура были на вершине Нью-Йоркского общества, но Энса не догадалась бы об этом, когда бросилась обнимать Чапина на вокзале. Для нее он по-прежнему был простым бухгалтером, как при первой встрече. Колин взял их сумки, и отвел гостей к своему автомобилю, роскошному, сделанному на заказ Паккарду, темно-синему с бордовым. Автомобиль свернул на Пятую авеню, затем на 79-ю улицу, и э н с а увидела Лауру, которая ждала их на ступеньках величественного жилого дома. Колин подкатил к подъезду. э н с а выскочила из машины и бросилась к лучшей подруге. — Осень в Нью-Йорке! — сказала Лаура. «Наше любимое время года!» — э н с а внимательно рассматривала Лауру. Бархатный плащ открывал такой внушительный животик, что ребенок, казалось, должен был родиться в этот же вечер. «Ты в ожидании!» — э н с а снова кинулась обнимать Лауру. «Уже совсем скоро!» «Да, э н с а прости меня, я хотела тебе сказать, но беременность была очень тяжелой». На прошлой неделе стало немного получше, но мы все время на чеку. Доктор говорил, что у меня никогда не будет детей, однако вот, это стало потрясением для Колина, для меня, для доктора, для всех. Но все подтвердилось, и мы в совершенном восторге. «У меня сын в колледже, а скоро будет младенец в Колыбели. Мы не знаем, восхищаться или плакать», — пошутил Колин. Лаура была на пике своей красоты. Контраст между бледной кожей и рыжими волосами сейчас был особенно эффектным. Очаровательный профиль приобрел аристократическое изящество, острые углы, свойственные ей в юности, исчезли. «Тебе нужно побольше лежать, отдыхать», — сказала Энца. «Как я могу лежать? Ко мне же приехала лучшая подруга!» Лаура обняла Чиро. «Хорошо, хорошо, пойдемте наверх», — поторопил их Колин. Чиро хотел было помочь Колину с багажом, но с сумки забрал швейцар. Обернувшись, Чиро увидел, как другой служитель отгоняет Паккарт Чапина на стоянку. Чиро покачал головой. Далековато же уехали они от Чизлма. а Двери лифта открылись прямо в холл Пентхауса. Лаура оформила его в нежно-зеленых и желтых тонах, следуя правилу, которое всегда провозглашала мисс де Курси. «Жилище надо красить в те цвета, которые тебе к лицу». Просторные комнаты были обставлены полированной чипендейловской мебелью, декорированы абюссонскими коврами, хрустальными бра, люстрами матового стекла и живописью с пасторальными мотивами, сельские поля Ирландии – Ярость Северного моря, швыряющего утлую л о ч о н к у в белую пену, а также миниатюрами, каждый из которых изображал одинокий цветок, маргаритку, гортензию, гордению. «Да, далеко отсюда до Хобакена», — сказала э н с а Колин и Чиро вышли на открытую террасу. «Мамочка, марш в кровать!» — крикнул оттуда Колин. «Уже иду!» — откликнулась Лаура. Она показала Энце гостевую спальню, веселую комнату с кроватью под ситцевым балдахином, а потом позвала «Пойдем со мной!». Энце последовала за Лаурой в хозяйскую спальню, оформленную в прохладных голубых тонах, с кроватью под атласным покрывалом. По шпалерам ручной работы, словно живые, велись растения. Лаура сбросила свой бархатный плащ, оставшись в ночной рубашке и забралась в постель. «Когда у тебя срок?» — Энса взбила подушки. «В любую минуту». «А где детская?» «Я еще ее не обставила». Энса присела на край кровати. «Из суеверия?» Лаура вздохнула. «Доктор беспокоится. А уж я как боюсь». Перед п о я в л е н и е м Антонио у меня тоже были ужасные предчувствия. Уверена, с ребенком все будет в порядке. «Думаешь, в своей жизни я усвоила один важный урок и хочу поделиться им с тобой. Не думай о худшем, пока оно не случилось. Это убережет тебя от кучи лишнего беспокойства». Колин принес поднос с чаем. «Девочки, перекусите, но потом нашей мамочке нужно поспать». «Он такой властный!» — улыбнулась Энце, когда Колин вышел. «Ну что, какие сплетни!» Ты сказала, что у тебя их полно. Вито Блазак ушел из мед и работает в мюзик-холле «Радио Сити». Разводится в третий раз. Не может быть!» Лаура мрачно кивнула. Три стадии романтической любви рекламного агента. Жениться на танцовщице — развестись с ней. Жениться на дочери продюсера — развестись с ней. жениться на совсем юной танцовщице и, опомнившись, сразу же развестись и с ней. «Это ужасно!» — э н с а отпила чаю. «Хочешь знать, как он выглядит?» «Во всех подробностях!» «Великолепно!» — э н с а рассмеялась. «Но он не Чиро л а з а р и «Знаешь, э н с а в лотерее по розыгрышу красивых мужчин ты вытянула счастливый билет!» Мужчина, за которого ты вышла, один на миллион. Да ты сама это знаешь. И я готовлюсь потерять его, Лаура. Он хорошо выглядит, — с надеждой ответила та. Я молюсь за него. Продолжаю надеяться, что все это ошибка. Но когда говорю так Чиро, он смотрит на меня, как на сумасшедшую. Он принял правду. Чиро ведь никогда не был верующим человеком, но у него есть внутренняя сила, которая не уступит самой глубокой вере. Возможно, путешествие его вылечит. Именно это я ему и сказала, и собираюсь сказать примерно то же тебе. Твой ребенок в полном порядке. Верь в это, и все будет хорошо. Колина разбудил ранний звонок, и он умчался в мед. Доставили декорации для новой постановки богемы. После завтрака Чиро ушел на прогулку. Он собирался пройтись через Центральный парк, но обнаружил, что шагает по Пятой авеню к югу, по направлению к Маленькой Италии. Чиро подумал, не сесть ли на трамвай, но чувствовал себя хорошо и решил посмотреть, как за 12 лет изменился город. В Нижнем Манхэттене Бродвей расширялся. Тротуары были забиты лотками зеленщиков, тележками цветочниц, газетными ларьками. Дойдя до Гранд-стрит и свернув в маленькую Италию, он вспоминал каждое здание и дивился, если верхний Манхэттен изменился сильно, то ставшие родными места остались ровно такими же. Он легко нашел дом номер 36 по Малбери-стрит, обувная лавка Дзанетти исчезла, как и итальянский флаг, помещение пустовало, В витрине висело объявление «Сдается в аренду». Чуть отступив, Чиро внимательно осмотрел место, где начиналась его трудовая жизнь в Америке. Потом заглянул в окно. Те же выщербленные полы и жестяные потолки. Он даже увидел место, где стояла его койка. Ширма исчезла. Дверь, ведущая в садик, была распахнута. Старый вяз, который он так любил, срубили. Дерево, дарившее ему утешение и надежду, исчезло, и, осознав это, Чиро покинул прошлое и вернулся в настоящее. Он воспринял отсутствие дерева как знамение и с тяжелым сердцем побрел обратно к Чапинам. Лаура дремала. э н с а ожидала возвращения Чиро. — У меня есть для тебя сюрприз, — сказала она. — Ты не устал? — Нисколько, — ответил он. э н ц взяла шляпу, пальто и перчатки и вытолкала Чиро за дверь. Долгими ночами, когда Чиро не мог уснуть, э н с рассказывала ему истории о временах работы в мед. Сам он был там только дважды. В первый раз со всем мальчиком, второй, когда встретил э н с е уходя на войну. Оба вечера жили в его памяти. Для Чиро не было большего восторга, чем наблюдать, как богачи и сливки общества благоговейно внимают великому к а р у з о простому итальянскому мальчишке, достигшему такого успеха. Когда они поднимались по лестнице в главное фойе м е т р о п о л и т а н о п е р а Энн содержала Чиро за руку. Даже спустя годы она в малейших деталях помнила, во что они с Лаурой были одеты в тот день, когда пришли на собеседование. Она помнила, что ела тогда на завтрак и что ощущала, когда они ступили под своды театра. Сегодня она поднималась по тем же ступеням со своим мужем, и когда они вошли в темное здание театра, она вдохнула запах дорогих духов, грима, лимонного масла и свежих лилий в точности, как в самый первый раз. Она провела мужа по проходу между кресел на сцену, где в глубине... На кирпичах задника мерцали призрачные огни. К стене были прислонены рулоны новых декораций. Чиро повернулся, окинул взглядом ряды красных бархатных сидений и поднял взгляд к галерке. Энца отвела его к самой середине сцены. Сейчас он стоял ровно в той точке, где пел великий Карузо в ночь перед отплытием Чиро из Нью-Хейвена. а закрыл а он з л г и представил эти проводы. э н с а повела его за кулисы и вниз по лестнице в костюмерный цех, где кипела работа. Пока они шли по залу, никто не обратил на них внимания. Энца остановилась, чтобы показать мужу памятные для нее места, примерочную, где д ж е р а л ь д и н а Фаррар в первый раз надела сшитый Энцей наряд, гладильные доски, у которых они с Лаурой часто сплетничали по ночам, и, наконец, свою швейную машинку — черный блестящий зингер с серебристым колесом и золотыми узорами. Юная швея строчила за швейной машинкой номер 17 в третьем ряду. Ей, похоже, было не больше двадцати. Глядя на нее, Энса снова почувствовала себя молодой. На этом табурете она увидела себя. Подняв взгляд на Чиро, она уверилась, что и он видит точно то же. После того, как они несколько дней бродили по старым местам и даже выпили кофе с пирогом в автомате, Чиро сложил вещи и приготовился отплыть в Италию. Его чемодан стоял у входной двери. Чиро спал, Но Энца не могла сомкнуть глаз. Она словно чувствовала, как тикают часы, а каждую секунду, потраченную на сон, она могла бы провести с Чиро. Если бы она могла просто отсрочить худшее, то наслаждалась бы этими мгновениями. Ведь Чиро чувствовал себя настолько хорошо, что смог прогуляться до маленькой Италии и обратно, радоваться еде, курить сигареты. Она не могла представить, как это будет, когда он не сможет делать то, что ему хочется. Именно поэтому путешествие в Италию нельзя было откладывать. э н с а верила, что оно изменит судьбу Чиро, как когда-то ее уже изменил отъезд в Америку. Если поездка и не могла сохранить ему жизнь, то она могла укрепить его дух». Иногда э н с а пыталась представить себе мир без Чиро, но ничего не получалось. Колодец боли был слишком глубок. В двери настойчиво постучали. Чиро резко открыл глаза. э н с а встала, чтобы отворить дверь. В спальню вошел Колин. У Лауры схватки. «Звони доктору», — спокойно велела Энца. «Пусть приедет». «Ей нужно в больницу!» Колин был в панике. «Нет, вызови его сюда». э н с а осталась с подругой, терпеливо и нежно помогая ей справляться со схватками, облегчая уговорами и советами боль. Вскоре прибыли доктор и акушерка. Даже не оглядевшись, они принялись оборудовать в спальне родильную палату. Доктор попросил э н с у подождать снаружи, но Лаура крикнула, чтобы та осталась. Энца села рядом с Лаурой и взяла ее за руку, как когда-то собственную мать, в ту ночь, когда родилась Стелла. Энца словно окунулась в прошлое, по лицу ее ползли слезы. Вскоре тело Лауры раскрылось, и сын скользнул в руки доктора. Тот умело перерезал пуповину, акушерка приняла у него ребенка, обмыла и запеленала. — У тебя сын, Лаура, сын! — радостно воскликнула э н с а Она услышала, как акушерка что-то говорит доктору. Она вынесла ребенка из комнаты, и Лаура закричала, чтобы ей немедленно вернули сына. К ней подошел доктор. — Мы забираем ребенка в больницу. — Что с моим сыном? — вскрикнула Лаура. — Они должны забрать его, Лаура. Это был Колин. у него «Трудности с дыханием!» «Поезжай с ними!» э н с а увидела, что Чиро стоит в прихожей. «Чиро, ты отправляйся с ним, а я останусь с Лаурой». Лаура приникла к Энце и зарыдала, но вскоре истощенная родами затихла и уснула. э н с а привела в порядок комнату, сменила постельное белье, обтерла Лауру мокрым полотенцем, переодела и укрыла одеялом. Погасила верхний свет, оставив ночник, придвинула кресло и села у кровати. Держа подругу за руку, она читала молитву за молитвой, но скоро обнаружила, что стоит на коленях, моля Бога изменить судьбу того, кого она любила, и моля, чтобы утро принесло добрые вести. Генри, Хири, Чапина поместили в кувес в больнице Ленокс-Хилл сразу же, как Колин привез его туда. Сквозь тонкую кисию Колин мог касаться розовых пальчиков сына и гладить его по щеке. Генри был достаточно крупным младенцем, он весил шесть фунтов, но в легких скопилась жидкость. Доктор откачал ее... и легкие ребенка ожили, вскоре они уже работали в полную силу. Колину казалось, что малыш поправляется с каждым часом. На рассвете доктор осмотрел ребенка и сказал, что худшее позади. Они лишь поддержат малыша несколько дней, чтобы убедиться, что он достаточно окреп. Чиро остался с ребенком, а Колин помчался к жене. Больница была совсем близко от дома, но он остановился у поста дежурной сестры, чтобы позвонить. э н с а разбудила Лауру, чтобы сообщить хорошую новость. Снова были слезы, но теперь от радости. э н с а убрала четки в карман жакета, еще раз убедившись в истинности своей веры. Корабль отплывал из порта Нижнего Манхэттена в тот же день, ближе к вечеру. Чиро думал, не отложить ли путешествие. но маленький Генри поправлялся, и он чувствовал, что должен ехать. Всю ночь Чиро наблюдал за малышом, смотрел, как сестры и сиделки заботятся о младенце, лежащем в своей крошечной, хорошо освещенной палатке из Кисии, глядел, как Колин, вновь молодой отец, беспокоится о сыне и думал, что жизнь не может быть такой несправедливой. В середине дня Чиро и э н с а стояли на Пятой Авеню и прощались. «Спи хорошенько на корабле, дыши свежим воздухом и ешь как следует. Пообещай мне, что будешь есть», — умоляла э н с а «А еще курить и пить виски», — засмеялся Чиро. «Можешь делать что угодно, но не смей танцевать с красотками». «Но они такие забавные», — п о д р а з н и л он, обняв ее еще крепче. «Пожалуйста, запомни каждую мелочь в доме моих родителей. Навести могилу Стеллы и поцелуй от меня голубого ангела. Сделаешь?» «Конечно». «И посмотришь на Пиццо Камино?» «Я забыла его и хочу, чтобы ты увидел его за меня». «Я буду в Скельпарио твоими ушами, глазами и твоим сердцем». Позаботься о Лауре, ты нужна ей. Помоги ей подготовить детскую и ухаживать за ребенком. И не беспокойся, ты же знаешь, что наши горы — истинное чудо. Почти все путешествие Чиро провел в шезлонге на палубе второго класса. Слыша гудки встречных кораблей, он вспоминал, как кидал уголь в чреве парохода «Вирджиния». вспоминал как встретил луиджи и как после недели в кочегарке кожа оставалась серой от угольной пыли сколько бы он ее не тер и вот теперь он гораздо старше и путешествует как вполне состоятельный человек да он плыл не в первом классе где пассажиров всячески баловали но каюта была удобной а иллюминатор заметно выше в а т т е р л и н и и укладываясь спать в первый вечер Чиро улыбался про себя. Еще ни разу не плавал он через океан, выше ватерлинии. Каждое мгновение путешествия пробуждало в нем воспоминания. Когда корабль причалил в Неаполе, и Чиро услышал родную речь, то, к собственному удивлению, заплакал. В поезде, следующем на север, он никак не мог насытиться компанией соотечественников. впитывал каждую подробность и вспоминал, что такое быть итальянцем. На самом деле он теперь не был ни итальянцем, ни американцем. Он был умирающим, отправившимся в последний путь, чтобы склеить то, что разбилось, исцелить раны, которые не способны вылечить никакие лекарства. Чиро заранее решил, что последний участок пассу п е р с а л а н а пройдет пешком. Багаж он отправил на повозки, велев доставить в монастырь, где монахини приготовили для него гостевую комнату. Застегнув пальто, Чиро начал подниматься в гору ко въезду в в и л ь м и н о р ы Достигнув вершины, он взглянул вниз в ущелье, где листья затянувшегося лета опали, обнажив переплетение седых ветвей. Отсюда ветви выглядели клубком детских каракулей, угольно-черным гнездом пересекающихся загогулин накорябанных ребенком, который учится писать. Чиро вспомнил девочек, за которыми ухаживал и которых звал побродить по горам. Какой великолепный предлог для того, чтобы подержаться за руки, предлагало место, где дорога внезапно сужалась. Он вспомнил день, когда Игги вез их с Эдуарду вниз. Говорили они мало, но Игги разрешил ему выкурить сигарету. Когда Чиру отослали из монастыря, ему было пятнадцать. Одно прегрешение против священника римской церкви изменило ход всей его жизни. Дойдя до промоин, заполненных землей цвета корицы, Он подумал о Бенсе и о жизни, которую они могли бы прожить в этих горах вместе. Может, здесь у нее было бы больше детей, и она бы не вела отчаянную борьбу за выживание, сказавшуюся на ее здоровье. И, может, он построил бы дом на холме, как рисовалось в детских мечтах. С тех пор, как Чиров в последний раз стоял на главной площади Вильминоре, минуло двадцать лет. Осмотрев колоннаду, он понял, что она совсем не изменилась. Некоторые лавки на площади перешли от отца к сыну, но в целом городок был точно таким же, как в день, когда он его покинул. Вокруг церкви и дома священника сгрудились беленые домики, а через дорогу врос в землю монастырь. Иерархия осталась прежней. Чиро почувствовал себя дома. Он забарабанил в дверь монастыря, потянул цепь звонка. Наконец, дверь отворилась, и сестра Тереза нежно взяла лицо Чиро в ладони. За двадцать лет и она нисколько не изменилась — только мелкие морщины паутинкой расползлись вокруг глаз, выдавая возраст. — Щиро Ладзари! — воскликнула она. — Мой мальчик! — и бросилась его обнимать. — Я теперь старик. Мне тридцать шесть, — сказал он. — Видите шрамы от станка? Башмачник! Молодец! Энса мне писала. — Говорит, если я буду ждать от тебя письма, то точно прожду до судного дня. Да, такая у меня жена. Ты счастливый человек. Она спрятала руки в рукавах своего одеяния. По правде говоря, Чиро был не очень-то счастлив. Сестра Тереза повела его в монастырь. Приготовите мне п а с т и н у Конечно. но знаешь Теперь я работаю в конторе. Кухарит у нас сестра Бернарда. Она из Фоджи. Здесь всего пару лет. Отлично готовит помидоры. И гораздо лучше меня печет хлеб. Нет, ваш хлеб был великолепен. Мне хорошо удавались запеченный крем и т а п и о к а но кексы вечно выходили каменные. В вестибюле монастыря собрались монахини. Юные лица послушниц были незнакомыми, но среди девушек были и сестры постарше, те, что в дни его детства только-только поступили сюда. Матерью настоятельницей стала теперь сестра Анна Изабель, сестра Тереза, ее первой помощницей. Сестра Доменика умерла вскоре после того, как Чиро уехал, а сестра Эркалина недавно. Черно-белые остались неизменными. Стайка чудаковатых тетушек, забавных, начитанных, обладающих острым умом. Они выживали, подобно ему, с помощью юмора или упрямства. Но все эти женщины искренне веровали. Оглядываясь назад, Чиро в полной мере мог оценить их доброту и сделанный ими выбор. Мальчиком он поражался, как эта женщина выбирает монашеское одеяние, отказывается от огромного мира, раскинувшегося за стенами монастыря, от мужа, детей, от своей семьи. Но они создавали семью внутри монастырских стен. Просто в детстве он этого не понимал. «Чао, мать Анна-Изабель!» — сказал Чиро, поклонившись. «Большое спасибо за р е м о и Карлу Дзанетти!» «Они рассказывали о тебе удивительные истории. Ты работал на них, не жалея сил». «Я должен был отплатить вам сполна». Сестра Тереза повела Чиро по длинному коридору через сад в кухню. Чиро помнил каждую доску в полу, каждый завиток резьбы ореховых дверей. Сад уже был укутан к зиме мешковиной, Виноград собран. Увидев распахнутую дверь кухни, подпертую тем же старым котлом, он рассмеялся. «Знаю, мы здесь почти не изменились и не должны были». Сестра Тереза, надев фартук, встала за кухонный стол. ч и р у выдвинул табурет и сел. Она достала из корзины с хлебом багет, намазала кусок свежим маслом и протянула ему. Вместо стакана молока поставила стакан вина. «Расскажи, почему ты здесь?» Моя жена не сообщила в письме. «Просто написала, что тебе нужно приехать домой. Почему сейчас?» «Я умираю». Его голос дрогнул. «Знаю, у вас тут в монастыре... Это обычно хорошая новость». потому что у монахинь есть ключи от вечной жизни. Но для меня скептика. э т о новость худшая из возможных. Я пытаюсь притворяться, что этот миг никогда не наступит, и таким образом выигрываю время. Но часы тикают, я вспоминаю правду и впадаю в панику. Я не молюсь, сестра, а паникую». Выражение лица сестры Терезы изменилось. «Чиро, я надеялась, что из всех людей, которых я знала и о которых молилась, всех-всех, именно у тебя будет долгая жизнь. Ты заслуживал ее, и ты всегда понимал, как быть счастливым. Поэтому ты бы не растратил долгую жизнь впустую. Ты бы использовал время мудро. И затем...» Как хорошая монахиня, она завернула эту печальную новость в свою веру, как в теплое одеяло. Сестра попыталась убедить Чиро, что ему уготована вечная жизнь. Она хотела, чтобы он верил, потому что, надеялась, вера одолеет болезнь. — Ты должен молиться. — Нет, сестра. Чиро слабо улыбнулся. — Я плохой католик, но хороший человек, а это важнее. — Надеюсь, священник вас не услышит. Она улыбнулась. — Не волнуйся. У нас теперь отец д а л е с а н д р о из Калабрии, он почти глухой. — Что случилось с доном Григорио? — Уехал на Сицилию. — а н е на Эльбу? — Его не отправили в ссылку, как Наполеона? Он теперь секретарь настоятеля кафедрального собора при местном епископе. Хитрость далеко его завела. Согласна. Сестра налила себе воды. Хочешь знать, что случилось с Кончеттой Матротчи? Чиро улыбнулся. Эта история со счастливым концом? Кончетта вышла замуж за Антонио Баратту. Он теперь доктор. Живут в Бергамо. У них четверо сыновей. Отведя взгляд, Чиро подумал, насколько изменилась жизнь всех, кого он знал, и его собственная. Даже Кончетто Матротчи нашла способ исправить судьбу. Эта мысль вызвала у него улыбку. — Кончетто Матротчи все еще заставляет тебя улыбаться! — сестра рассмеялась. «Не то чтобы очень, сестра. Для меня сейчас важно другое. Я волнуюсь перед встречей с братом, а еще больше перед встречей с матерью. И хочу навестить семью своей жены», — обещал Энце добраться до Скельпарио. «Сильно ли изменились горы?» «Совсем не изменились. Пойдем со мной», — сказала сестра. Хочу показать тебе, как я исполняю свои обещания. Чиро, вслед за сестрой Терезой, о б о г н у л кухню и оказался на монастырском кладбище. Он остановился у маленького надгробия, находившегося у самых ворот. "Бедный спрутцо", сказал Чиро. "Скитался, как сирота, пока не встретил такого же сироту. Нет вовсе не бедный". Он прожил счастливую жизнь. Ел получше священника. Я давала ему отборные куски мяса. Святой Франциск бы одобрил, улыбнулся Чиро. Когда здешнему священнику выделили автомобиль, старую повозку передали в распоряжение монастыря. Лошадь для н е е пожертвовал местный фермер, запрягая лошадь Чиро думал о жене, которая куда лучше управилась бы со сбруей и поводьями. Забравшись на сиденье, Чиро направил лошадь вверх по пассо в скельпарио. Он вспоминал, как в первый раз поцеловал Энсу, когда они были детьми. Чиро рассматривал каждую маргаритку, каждый утес, каждую речушку, будто то были драгоценные камни в бархатной шкатулке, которую мог открыть только он. Как бы он хотел, чтобы э н с а сидела сейчас рядом с ним! После нескольких дней в открытом море и путешествия поездом из Неаполя поездка в деревенской повозке была как чудо. У этого способа передвижения имелся свой особенный ритм, а лошадь вполне могла сойти за дружескую компанию. С ней Чиро чувствовал себя менее одиноким. э н с а рассказала Чиро, где стоит новый дом, что он выкрашен в желтый цвет. Чиро проехал по главной улице мимо места, где впервые поцеловал э н с у На Виа Скалина он узнал старый дом Раванелли и конюшню, где в вечер похорон Стеллы э н с а запрягала лошадь, чтобы отвезти его назад в монастырь. Деревянные ставни на окнах конюшни были закрыты. Чиро медленно ехал вверх, склон становился все круче. На Ви-Амай он приметил прислонившийся к горе желтый дом, похожий на книгу в кожаной обложке. И его словно окатило узнаванием. Это же тот самый дом из его детских фантазий, дом, который он надеялся построить для женщины своей мечты». Какая ирония судьбы! Дом, который э н с а построила для своей семьи, оказался тем самым, что занимал его детское воображение. В точности тот, вплоть до мельчайших деталей. Чиро улыбался. Он уже представлял, как расскажет об этом Энце и опишет во всех подробностях, какое чудесное гнездо помогла она соорудить. Огражденный плетником сад, по-зимнему голый, напоминал заброшенное пепелище, оставшееся от сожженного до тла леса. По каменной дорожке Чиро прошел к входной двери. Постучать он не успел. Дверь распахнулась, и вся семья Энсы высыпала ему навстречу. Мать Энсы Джакамина располнела. Волосы ее посидели. но она все так же заплетала их в длинные косы. Чиро разглядел в ее лице тонкие черты Энси, и манера говорить и двигаться тоже была знакомой. Джекамина обняла зятя. «Чиро, добро пожаловать домой!» э н с а просила передать вам поцелуй. «У нее все в порядке. Она сейчас в Нью-Йорке». помогает Лаури Хири с новорожденным. Марко выглядел куда здоровее и крепче, чем помнилось Чиро. Ему возвращение в родные горы точно пошло на пользу. Чиро обнял тестя. «Энца посылает и вам свою любовь, папа». д ж а к а м и н а представляла каждого из детей, а Чиро старательно запоминал новости, которыми должен будет поделиться с женой. Мальчики по-прежнему занимались извозом, только теперь у них автомобиль вместо лошади, и дело их процветает. Элиане было уже почти 35, и она ожидала четвертого ребенка. Ее старшему Марко было 11, Пьетро — 9 и Сандро — 5. Муж, как она объяснила, работает в Бергамо на водопроводной станции и очень жалел, что не смог приехать. Викторио женился на местной девушке Арабелли Ардуини, кузине того самого землевладельца. Младшей, Альми, исполнилось двадцать семь, и она надеялась поступить в университет, хотела стать художником, у нее были способности к изящным искусствам. Она нарисовала на каменной ограде сада великолепную фреску, изображающую подсолнухи. Альма попросила Чиро. — Пожалуйста, скажите моей сестре, что я благодарна за все, что она для нас сделала. Благодаря ей я могу поступить в университет. Дверь распахнулась, и в дом вошел Батиста, долговязый, смуглый, мускулистый. Ему уже сравнялось 36, однако он до сих пор не женился и не выказывал ни малейшего желания это сделать. Выражение его лица было угрюмым. Чиро отметил, что с его приходом в воздухе повисло напряжение. Тем не менее, Чиро обнял его и назвал «фрателло» — брат. Элиана, жившая теперь ниже по склону, провела Чиро по дому. Он был не очень велик, но в самый раз для семьи — пять спален, чердак, кухня и гостиная. Пять окон, протянувшихся по фасаду, отлично освещали помещение. Чиро вспомнил окна в доме его фантазий. Там тоже в каждое лился голубой свет итальянского полудня. в и к т о р и о и Марко показали Чиро коптильню из плетника, пристроенную прямо к склону холма. Еще на участке был крытый источник в крошечном домике, Холодная свежая вода горных родников стекала по двум желобам в окаемленный камнями бассейн. Джакамина сварила обед, какой могла бы приготовить и Энца. Суп, ньокки, блюдо с зеленью, а на десерт — эспрессо и домашний пирог. Элиана налила зятю кофе. — Альма, ты бы могла нарисовать для меня дом. Думаю, Энсо порадуется, увидев его хотя бы на бумаге. — С удовольствием. Сколько ты пробудешь здесь? — Неделю. — Ох, ты ехал сюда столько же, сколько собираешься гостить. — Тяжело мне вдали от Энсо и Антонио. — Понимаю, — сказала д ж а к а м и н а Уверен, она объяснила вам все про мое здоровье. д ж а к а м и н а и Марку кивнули. «Антонио — замечательный мальчик. Вы его полюбите». «Мы уже его любим», — сказал Витторио. «Он же наш племянник». «Он спортсмен, но еще и очень умен. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете навестить Антонио и Энсу в Миннесоте». Чиро не хотел омрачать радостный визит печальными разговорами. Он рассказывал забавные истории о жизни Энси, описывал Нью-Йорк и быт на Малбери-стрит. Он говорил о мировой войне и о своем решении отправиться в Миннесоту. Он много рассказывал об Антонио и о том, каким замечательным человеком тот растет. А Раванелли делились с ним фотографиями и случаями из детства Энси. После ужина семейство решило прогуляться. Они направились на кладбище, где Чиро, как и просила жена, встал на колени и поцеловал голубого ангела на могиле Стеллы. Солнце клонилось к горизонту, и небо сделалось точно такого оттенка, как в тот вечер, когда он впервые поцеловал э н ц у после того, как вырыл могилу. С тех пор утекло много лет, но Чиро казалось, что это произошло только вчера. Он думал о том, как важно в этой жизни не удерживать, а отпускать. Вечернее небо, кладбище, воспоминания о прошлом, мысли о людях, которые были этому прошлому свидетелями и до сих пор жили здесь. Он чувствовал, что обретает гармонию, в которой так нуждался всю свою жизнь, гармонию, какую дает только семья. Когда Чиро вечером запрягал лошадь, чтобы вернуться в Вильминоре, Элиана подошла и протянула ему маленькую книжечку в кожаном переплете. Она принадлежала Энце. Отвезешь ей? Конечно. На обратной дороге в Вильминоре Чиро затасковал по жене. Все завершалось там, где когда-то началось. Он оценил насмешку судьбы. Сестра Тереза постелила ему в гостевой комнате, находившейся рядом с часовней. Проходя мимо часовни, Чиро сквозь стекло увидел колено преклоненных монахинь, но останавливаться не стал. Он разделся, сел на кровать и открыл книгу, принадлежавшую Энце. Чиро листал дневник, и юная его жена оживала перед глазами. Энца рисовала наброски платьев, писала глупые стихи и пыталась изобразить членов своей семьи. Переворачивая страницы, Чиро улыбался сквозь слезы. Увидев на одной из страниц заголовок «Стелла», он остановился. «Стелла. Моя сестра умерла, и сегодня были похороны». Я так молилась, чтобы Господь ее спас. Он не слышал. Я обещала Богу, что если Он сохранит ее, я не буду просить Его о собственных детях. Я была согласна отказаться от того, чтобы самой стать матерью, только бы удержать ее здесь. Но Он не слышал. Я боюсь, что папа умрет от разбитого сердца. Мама сильная, а он нет. Сегодня я встретила мальчика по имени Чиро. Он вырыл могилу Стеллы. Я его не боялась, хотя он высокий и в два раза крупнее меня. Я о нем печалилась. У него нет отца, а мать его покинула. Когда-нибудь я спрошу у сестер из Сан-Никола, почему мать оставила его там. И вот что я могу о нем сказать. У него зеленовато-голубые глаза, слишком тесная обувь, а штаны, наоборот, ему велики. Но я никогда не видела мальчика красивее. Не знаю, почему Господь послал его в горы, но, надеюсь, в этом была определенная цель. Он не очень-то верит в Бога, кажется, будто ему никто не нужен. Но я думаю, что если он поразмыслит об этом, то обязательно поймет, что ему нужна я. Моя Стелла покинула меня, и я никогда ее не забуду, потому что я знаю, как бывает, когда кто-то умирает. Сначала приходят слезы, потом горе, и, наконец, воспоминания становятся туманом и исчезают. Но Стелла не исчезнет. Не исчезнет для меня. Никогда. Чиро закрыл блокнот и положил его на тумбочку. В спине словно зияла дыра. Иногда боль усиливалась, а потом без всякого предупреждения уходила и наступала передышка. И в те минуты, когда боли не было, Чиро верил, что исцеление возможно. Чиро поднял руку, чтобы перекреститься. Он не делал этого уже многие годы, ни во время войны, ни когда родился сын. Энца часто чертила большим пальцем крест на лбу малыша, ч и р о ж е никогда. Он не осенил себя крестным знамением, когда расстался с Энцей, пускаясь в дальний путь. Взывать к Богу в минуты отчаяния казалось ему лицемерным. Но сегодня он сотворил этот знак не для того, чтобы Господь исполнил его желание, проявил милосердие, спас его. Он перекрестился в знак благодарности. э н с а полюбила его в ту минуту, как увидела, а он этого не знал. Он думал, что сумел завоевать ее на Кармин-стрит, когда она выходила за другого. Считал, что общение с первыми красавицами каким-то образом придало ему такую любовную притягательность, что он смог бы заполучить самую красивую из всех, как только ее выберет. Чиро думал, что он завоевал сердце жены. Теперь же он знал, что ее сердце всегда принадлежало ему, только руку протяни». И неудивительно, что Энце было так больно от того, что он не пытался ее отыскать. Неудивительно, что она ни разу не пришла к нему после того, как однажды рассказала о своих чувствах. Она не хотела ограничивать его выбор. э н с а всегда хотела лишь одного, чтобы ему было хорошо, и у нее всегда получалось, в том числе и сейчас». когда она отправила Чиро в эту поездку. Теперь он верил, что если хоть что-то способно его исцелить, то только эти горы. И, повернувшись на другой бок, он вдруг осознал, что не почувствовал привычной уже боли. Энца всегда все знала лучше него».